Что-то с сродни искрометной радости, которая, несмотря на вторжение миссис Матильды Пол, переполняла флик, в Уимблдонском саду преобразила в тот день и жизнь Билла Уэста, когда тот весело шагал по Пикадилли. Кто в такой день едет в автобусе или на такси? К ресторану Марио, на встречу с мистером Уилфридом Слинсби, лондонским управляющим целлюлозно-бумажной компанией Парадена, Нью-Йорк. Биллу казалось, что не только погода утратила свою хмурость, но и сама жизнь. Сегодня утром, впервые за две недели, прошедшие с отплытия из Нью-Йорка, Джадсон Кокер вышел из состояния черной подавленности и даже вроде повеселел. Просто удивительно, как налет бодрости преображает тесную меблированную квартирку. Джадсон бесспорно тяжело воспринимал дисциплинарные меры. С той поры, как пароход Аквитании пересек трехмильную зону, Он пережил всю гамму чувств, от полного неверия до окамененного отчаяния. Не успела эта важнейшая граница остаться за кормой Аквитании, как он предложил Биллу зайти в курительную и принять по маленькой. Отказ поначалу его насмешил. Билл решил, он всегда был комиком. Это же надо, ни разу не улыбнуться, выдавая весь этот уморительный фарс про то, что не будет ни денег, ни жидкого удовольствия. Однако к середине дня Джадсон пришел к выводу, что шутки шутками, а он не меньше других любит посмеяться, но розыгрыш не должен заходить слишком далеко. А когда Билл на отрез отказался заказать послеобеденный коктейль, без которого, как известно, пища просто не усваивается, перед Джадсоном замаячила трагедия. С этой минуты тени тюремного двора начали, так сказать, сгущаться вокруг несчастного, и наше нежное перо отказывается рисовать подробности. Довольно сказать, что Джадсон Кокер прибыл в Лондон мрачнее тучи, и лишь частые взгляды на фотографии Алисы помогали Биллу терпеть общество страдальца. Кроме всего прочего, жалобные мольбы, ну, дать хоть немного денег, растрогали бы и самое черствое сердце. И жизнь в квартире, которую Билл, проведя два дня в дорогих отелях, нанял мест с мебелью на три месяца превратилась в сущий кошмар. Однако сегодня все изменилось. То ли весна сказалась, то ли многострадальная Джадсонова печенка начала поправляться. Этого Билл не знал, но факт остается фактом. Трезвенник немного ожил. Дважды Билл замечал на его губах блуждающую улыбку, а за завтраком впервые за 13 дней Джадсон рассмеялся коротким, грустным, хриплым смешком и... Чтобы вызвать его кухарки, она же прачка, пришлось запнуться о ковер и вылить пинту кофе белу на брюки, но все же рассмеялся, что вселяет надежду. Дела, похоже, начали выправляться. Ланч с мистером Слинзби явился итогом одного визита в контору и двух телефонных разговоров. Мистер Слинзби, возможно, и допустил снижение прибыли, но, сложа руки, явно не сидел. Он твердо помнил, что время – деньги, и лишь сегодня, спустя пять дней после того, как Билл у него побывал, выкроил минутку для основательного разговора. Еще при первой встрече мистер Слинс незаметно подавил Билла. За те несколько минут, что управляющий смог уделить общему разговору, сама его личность произвела на Билла сильнейшее впечатление. Уилфред Слинсби принадлежал к тем ярким, свежим, щеголеватым мужчинам от 40 до 50, которые всегда выглядят так, будто только что побрились и через несколько часов должны будут бриться снова. Синеватые щеки отлично оттеняли сверкающую улыбку. Сверкающая улыбка встретила Билла и в прихожей ресторана. Мистер Слинсби бросился вперед, протягивая руку, излучая расторопность и доброжелательность и вновь Билл почувствовал, что столкнулся с незаурядной личностью. Рядом с мистером Слинсби он ощущал себя ребенком, хуже того ребенком с плоскостопием и без одной лобной доли. Мистер Слинсби провел Билла в зал к заказанному ранее столику, сел сам, пригласил сесть Билла, поправил галстук и подозвал официанта. И сразу стало ясно – это один из тех властных людей, которые не церемонятся с официантами. Он обратился к официанту строго и повелительно. Он прикрикнул на официанта. Он орал на официанта, пока не появился другой, а первый исчез неведомо куда. Оставалось лишь думать, что на утро из темзы выловят труп в смокинге и с алым пятном на груди. Изгнанный мистером Слинс без глаз долой явно глубоко переживал свой позор. — Да, сэр, — поспешно сказал второй официант. Он был при блокноте и карандаше, которые отсутствовали у первого. Вообще, чем больше думаешь, тем больше уверяешься, что первый официант был вовсе и не официант в истинном и глубоком значении этого слова, но создание низшего разряда, чья миссия закончена, когда он подышал вам в затылок и поставил на стол тарелку с рогаликами. Новый был выкован из более прочного металла, и мистер Слинсби, распознав родственную душу, сменил гнев на милость. Он даже не зашел до того, чтобы спросить официанта совета. Короче, к тому времени, когда заказ был сделан и появились закуски, за столом воцарился дух искренней сердечности. А мистер Слинсби настолько смягчился, что рассказал анекдот про ирландца. Под рыбу он уже непринужденно беседовал. Так значит, вы племянник нашего главного, сказал мистер Слинсби. Могучий старикан, и чем вы занимались приезда? Бил поделился скромной летописью своей первой недели в Лондоне, упомянул Джадсона, назвал два мюзикла, на которые успел сходить. «Так вы видели девушку в розовой пижаме!» – заинтересовался мистер Слинсби. «И как вам? Стоит вести ее в Нью-Йорк? Понимаете, я совладелец этого шоу!» Билл окончательно почувствовал себя существом низшего сорта. В отличие от Джадсона, он был чушь театральному миру, и совладельцы шоу казались ему фигурами значительными. «Вот как?» – сказал он. «Да», – небрежно отвечал мистер Слинсби, – «я частенько в этом участвую». Он дружески кивнул проходящему щеголю. Ринфрю, пояснил он, – «играет главную роль во флирт, доводит до добра». У Риккентон. «Обязательно посмотрите. Хороший спектакль. Жалко, я не вошел в долю, когда мне предлагали. Сценарий не приглянулся». «Да, бывает, и ошибешься». Билл растерялся. Управляющий лондонским филиалом крупнейшей американской фирмы, на удивление мало интересовался бумагой и целлюлозой. Он уже подумывал, что разгадка упавшего дохода куда проще, чем это видится дяди Кули. Что-то вроде неприязни к блестящему собеседнику шевельнулось в его душе. Мистер Слинсби подавлял его своей личностью, а Билл не любил, когда его давит. «И какое право, – с досадой спрашивал себя Билл, – имеют некоторые подавлять других, если некоторые не способны управлять прекрасным производством, чтобы то давало прибыль?» Он критически взглянул на мистера Слинзби. Да, он ему не нравился. «И если этот прохвост настойчиво пытается произвести на него впечатление своими мерзкими театральными прожектами и своими подлыми театральными друзьями, он рискует услышать точности» куда ему следует идти. Вот что решил Билл. Нечего откладывать, этот прохвост расскажет ему все прямо сейчас. Да, он у него в гостях, ест это мясо, но поскольку расходы наверняка будут отнесены на счет фирмы, церемониться нечего. Дядя Кули, сказал он, немного грубо меняя тему, поскольку мистер Свинсби только что принялся рассуждать, заметив прошедшую мимо привлекательную особу о харистках, их нравах и том, что человек, заинтересованный театром финансово, всегда имеет возможность насладиться их приятным обществом. Дядя Кули, сказал Билл холодно, окончательно уверившись, что его антипатия переросла в явное отвращение, просил меня пока я здесь выяснить, почему лондонский филиал не приносит прежнего дохода. Он очень встревожен. Последовало молчание. Холодный деловой тон ошеломил мистера Слинспи. Он выглядел изумленным, оскорбленным, недоумевающим, обиженным, огорошенным и задетым за живое. «Что?» — вскричал он голосом человека, которому лучший друг вонзил в спину кинжал. «С четверть часа он обхаживал этого Билла, и вот вам результат!» Уилфрид Слинсби был потрясен. Однако он взял себя в руки. Он рассмеялся, и рассмеялся нехорошим смехом. «Не приносит прежнего дохода!» — сказал он, осуждающий, глядя на Била, не скрывая, что недавний товарищ за застолье упал в его глазах до уровня первого официанта. «Если вы спросите меня, я скажу. Пусть ваш дядя радуется, что есть хоть какой-то доход! Да мало кто на моем месте мог бы так хорошо свести дебет с кредитом! Мало кто, поверьте!» Он мрачно взглянул на Била. «Вы, разумеется, досконально знаете целлюлозно-бумажное производство? Нет!» коротко отвечал Билл, и именно такого вопроса следовало ожидать. Горький стыд за попусту растраченную юность наполняли Билла, если бы он посвятил это потерянные часы изучению бумаги и целлюлозы, если что-нибудь увлекательнее на пороге жизни. Он бы сейчас потягался с мистером Слинзби, а так, похоже, мистер Слинзби положит его на обе лопатки. И он не ошибся. Мистер Слинзби тут же положил его на обе лопатки. — Ах, — сказал он высокомерно, — в таком случае мне вряд ли есть смысл входить в частности. Ладно, попробую объяснить на пальцах.